Дальше и рассказывать особо нечего. С президентом встречался, передал все, что смог добыть в другом мире, всю ту информацию с вирусами. Наши пиндосы эту отраву уже пустили на местные рынки. И остальное. И занимался своими делами. Про бомбу в том мире с игрой я и забыть успел. И когда наступило время ее сработки, мне напомнили. Я в капсуле лежал, изучал знания из гипнограмм по магии, поднимал свой уровень в боевом направлении магии, Как вдруг капсула подняла крышку, хотя до конца обучения оставалось еще 40 минут. Что за черт? Выбравшись из капсулы, та стояла в зале соседней квартиры с маминой, которую я снял. Как вдруг мои ноги ослабели, я сел на пол, привалившись боком к капсуле, и с треском, как будто рвутся нити, мою душу выдрали из тела, и та начала возноситься под мой безмолвный мат. Громко материться не получалось, звук был приглушен. Все это происходило при полном моем сознании и осознании, что происходит. Так что, когда я оказался в раю, пробив головой облака, то увидел Бога. Впервые он поражал. Рука, кисть которой была в три моих роста, укоризненно погрозила мне указательным пальцем. «Знаешь свой проступок, раб Божий Артур?» Прямо спросил, прогрохотал тот. «Сам раб!» — машинально рявкнул я. Задумавшись, быстро проанализировав вопрос и, связав его со своими грешками в прошлом, и не совсем уверенно спросил, «Это за то, что я бомбу, что ли, поставил, что 9 миллиардов уничтожила? «8 миллиардов. Один на других планетах Солнечной системы были. Им не выжить без помощи прородины, и скоро еще один миллиард будет на твоей совести». Хм, ты мою совесть не трогай», — презрительно хмыкнул я. «И что, аннотации читать будешь? Не стоит» оголтелых нужно учить я ей преподал урок, окончательный и бесповоротный. Как я вижу учить тебя и пояснять правильность действий бессмысленно. Вот каково мое решение, С чего все начиналось с того и продолжится. Вдруг неведомая сила оторвала меня от облака, на котором я стоял, то что я был обнажен, как и был при выходе из капсулы, меня не беспокоило, хотя какая обнаженность применима к душе, В общем, неведомая сила меня приподняла, и из меня вылетели все умения, в смысле лечения и всего, что раньше принято было считать святыми умениями стража. Потом открылся схрон, и из него полилось потоками все, что я успел скопить, укладываясь в облака хранилища, что сменялись друг за другом по мере заполнения. Наконец, из схрон опустошили, после чего и его забрали, оторвав от души. Всего лишили твари. Как я не бесился, но ничего сделать не смог. И главное, за что. Тоже мне нашли причину для такого бесчеловечного наказания. Додумать я не успел. Мою душу с силой швырнули вниз, и я полетел обратно на землю, и мой возмущенный крик замолкал вдали. «Воры!» Вот только очнулся я не у капсулы, а лежа в своей постели, в своей собственной квартире и без ног. Приплыли. В теле я сразу освоился, родное все же, без всяких неприятных эксцессов. Мгновенно сообразив, каково было наказание, я взял с прикроватной тумбочки часы будильника, посмотрел дату. До подрыва дома осталось меньше двух часов. Суки святые, чтоб вас демоны драли. Всего лишили ворюги. Наверняка специально ждали, чтобы обворовать, когда накоплю изрядно запасов, а подрыв с уничтожением населения — это так всего лишь повод. Всё, я не я буду, если рай не грохну, вспомнят меня еще. Времени оставалось мало, находясь в будущем этого своего времени, я не без интереса изучил открытую информацию в интернете по взорванному дому. Там много что было подтерто, явно спецслужбы работали чтобы убрать со страниц истории этот не самый приятный случай. Все же доказательства их некоторой несостоятельности, но многое удалось найти. С очевидцами я не общался, хотя даже телефоны некоторых нашел, да и свидетелей не так и много было но несколько их интервью на разных форумах найти смог. В общем, время подрыва узнать удалось. И да, впоследствии спецслужбы, стараясь реабилитироваться, узнали, кто в этом замешан, вплоть до имен взрывников. В большинстве все они были ликвидированы в спецоперациях. Видимо, сверху такой негласный приказ спустили. Правильный приказ. Ухватившись за перекладину, у моей кровати были сделаны специальные перекладины, чтобы, цепляясь за них, закидывать свое тело в инвалидное кресло, Да и вообще перемещаться. Но сейчас мне нужно было не кресло, а телефон, лежавший на тумбочке у кровати. Я с другого края лежал, не дотянешься. Так вот, перекинув свою укороченную тушку на другой край кровати, я взял телефон, сразу активировав дисплей и посмотрел на время. Ну да, все точно. До подрыва оставалось едва-два часа, могут они успеть, если не поторопятся. Сам я звонить в Московское управление ФСБ не стал. Пока расшевелишь, время упустить можно. Мало ли, заложенный звонок примут, но вот если батя Шухер поднимет, думаю, сюда все рванут как подорванные, и первыми будут саперы из отряда по разминированию. Найдя в списке нужный контакт, я отправил вызов, слушаясь в длинные гудки. Ответили мне не сразу, но все же ответили. У аппарата! услышал я заспанный голос командира. Он частенько так на вызовы отвечал. Слушаю тебя, Артур, что-то случилось? «Помощь нужна, бать, причем срочная. Давай без вопросов. В общем, наш дом собираются взорвать. Только что видел, как в дом заносят коробки тяжелые. Я старшего узнал, что у машины стоял, приказ отдавал. Он хоть и побрился, но это наш старый знакомый взрывник. Тот, что и советником, поработал и взрывником на дорогах. Наемник арабский. Помнишь Абдулу?» «Ты уверен?» — уже настороженным голосом спросил батя. «В этот раз сна в голосе точно не было». «На сто процентов». Они так торопились, что один упал, рассыпав хозяйственное мыло. Только что-то мне подсказывает, что это не мыло было вовсе. Торопятся. Если я звонить в управление буду, то можно время упустить, а то пока проверяет звонок, наложный вызов будут. А если вы позвоните... Поторопитесь. Нужно немедленно поднять всех, кого можно, и направить сюда. Да, передай, чтобы сапёры сразу глушилку включили. Есть у них мощные, что половину города способны накрыть, чтобы дистанционно подрыв не произвести. «Не учи ученого, буркнул тот. «Будь на связи». «Угу». Телефон уже отключился. Батя сразу поверил мне, не из тех я людей, что панику за поднимают. И наверняка сейчас поднимал всех, кого можно. Были у него нужные связи. И то, что тот сейчас находится на месте дислокации своей части на территории Чечни, ничего не меняло. Хотя нет, сейчас же 2010-й. Значит, полковник уже месяц как в отставку вышел, и сейчас проживает в своей однушке на окраине. Так вот, не убирая телефон, я нажал на вызов. У меня было несколько телефонов соседей. Некоторые помогали инвалиду. Вот и я не собирался оставаться в стороне и предупредить их было на моей совести. Пока сосед Антон подходил к телефону, еще бы глубокая ночь, уже наверняка легли, я дотянулся и сняв со стула одежду, решал, надевать или нет. Не успел, сосед ответил. «Антон!» – услышав сонное ругательство, я сразу стал говорить деловым тоном. «Быстро собирай семью, документы, деньги и покидай дом. Его рванут с минуты на минуту. Про меня не вспоминай. У тебя две дочки маленьких, сам выберусь. И других соседей поднимай. Ментов и спецслужбы я уже поднял. Все сюда едут». «Понял», – сразу ответил тот. «Антон тоже воевал в Чечне. Артиллеристом был, гаубичник. Так что познакомились и нашли общий язык. Мы быстро, нормально общались». Нажав отбой, я отбросил одежду, что подтянул к себе. Не то домашнее. И забросив тело в кресло, подкатил к шкафу, открывая дверцу. Угу. Я недавно ходил на собрание ветеранов. Ветеранский совет организовывал. Там юбилейную медальку получил. Так что на плечиках у меня висела форма со всеми наградами и ушитыми штанами. Обуви, понятное дело, не было. Сняв с плечика форму, дотянуться было несложно. Тут все было сделано так, чтобы я мог доставать, сидя в кресле, и, бросив форму на кровать, достал с одного шкафа пустую спортивную сумку и ещё одну небольшую, заменявшую мне тревожный чемоданчик. Первым делом в пустую ушли все мои наличные документы, включая на квартиру, на награды. Потом оба паспорта, я гран считаю, хотя он и просрочен был вот уже несколько лет. А вот права еще действуют, я недавно их продлевал. Все документы я хранил в одном месте, жестяной коробке, что закрывалось на ключ — Причём сам ключ обычно торчал в замочной скважине. Сейчас же, достав коробку и осмотрев содержимое, все ли на месте, бросил на форму российский паспорт и удостоверение ветерана. А в коробку убрал кредитную карту, мне на нее деньги за переводы приходят, и баланс там не пустой. После чего запер коробку и убрал ее в сумку. Ключ убрал в кармашек на инвалидном кресле. Достал оба фотоальбома с фотографиями семьи и сослуживцев и убрал следом. Потом сверху положил комплект простой одежды, не забыв домашней, и перебравшись на кровать, стал одеваться. Во второй сумке рыльно-мыльные были принадлежности – полотенце, коробка с чайными пакетиками и небольшой электрический чайник. Кстати, всю наличку и документы я убрал в нагрудный карман камуфлированные рубахи. Так, звеня наградами, я застегнул ремень и, вернувшись в кресло, покатил в ванную, сумки сзади висели на ручках. Спрыгнув на пол. Я подполз к ванной и достал из-под нее, там тайник был, еще одну жестяную коробку. Наградного ствола у меня не было, но трофей имелся. Глок-17 с парой запасных магазинов, тремя пачками патронов, глушителем и кобурой. В коробке было еще два ножа и трофейный кинжал. Коробку я тоже убрал в сумку, после чего, вернувшись в кресло, покатил ко входной двери. Там уже слышался многоголосый шум. Открыв дверь и выкатившись наружу, запер ее и подкатил к лифту. Благо, кабина была как раз на нашем этаже. Многие спускались по лестнице. Держа на руках детей и скарб, но место мне в лифте уступили. М да недооценил я Антона. Это он за пару минут такой шухер поднял. Молодец, что я еще скажу. Спустившись вниз с парой мамаш, что держали на руках одного ребенка и сумки, еще двоих детей мне на ноги посадили. Я покатил к пандусу. Одна из мамаш помогала, толкала, и, выехав наружу, вернув детей, покател прочь, не забыв посоветовать на всякий случай убрать как можно дальше от нашего дома. Многие тоже расходились, да и за оцепление их выгоняли. Вокруг уже хватало спецмашин, пожарные, похоже, первыми приехали, потом и остальные. Отъехав в сторону, я достал из кармана телефона и вызвал такси, предупредив диспетчера, что я инвалид-колясочник, и не всякая машина мне подойдет. Обещали прислать. Адрес я дал ближайшей гостинице. У меня там, бывало, сослуживцы останавливались, если все в квартире не умещались. И её адрес мне был известен. Сюда и подошел Антон со своей женой, дочерями и матерью жены, что жила с ними. Прикурив, тот смотрел на этот бедлам, что царил вокруг, все под постоянное мигание множества сверкалок, и произнес, правда, не до конца. «Надеюсь, не зря этот шухи». Договорить тот не успел, глухо срока там загрохотало. Первый этаж нашего дома резко заволокло дымом, и наша панелька, складываясь под многоголосый крик множества жителей дома, что успели его покинуть, начала падать, заваливаясь слегка на бок. Благо, с той стороны был пустырь и небольшая детская площадка. Надеюсь, там сейчас никого не было. До нас лишь докатилась ослабленная взрывная волна, допадали да редкие камни и обломки бетона. «Не успели», — только и вымолвил я зло. Причина для злости была веской. Бандиты взорвали заряд на час раньше, чем в прошлой истории. Часы на руке у меня довольно точные, командирский подарок ребят, когда я в госпитале лежал. Значит, или саперы сплоховали, им сейчас претензии не выскажешь, в подвале остались, или заряд неизвлекаемый раньше взорвали. Тут тоже есть от чего отталкиваться. Я же диспетчеру звонил не только вызывая машину такси, но и проверяя связь. Глушилка не работала, хотя рядом с домом был. Метрах в трехстах дальше по улице. Вот и получается, глушилку сапера не использовали. Ну, говорил же, и батя не мог не передать. Вот и получается, бандиты или их наблюдатель заметили суету и подорвали дистанционно. Тут телефон тренькнул. Посмотрев, я только зло скрипнул зубами. Связь пропала. Молодцы, вовремя глушилку включили. Половина же только выйти успела. Немного сумбурно сообщил Антон, нервно комкая в пальцах сигарету, после чего стал помогать жене успокаивать тещу. Дочери как раз спокойно были. Я понимал, о чем он. Тот хоть и успел пробежать почти все этажи, стуча в квартиры, предупреждая жильцов, но они все, как он, были быстрыми на подъем. Некоторые не поверили и пошли спать дальше. А тот, оббежав всех, кого мог, внизу уже полицейских из ближайшего райотдела встретил – Вернулся за своими, забрал их и спустился. Заметив меня в сторонке, подошел и тут взрыв. Он был прав. Дом успела покинуть едва половина жителей. Сколько осталось, сколько полицейских, пожарных, сапёров и других, что погибли под завалами. еще считать не пересчитать. Однако все же половина жителей остались живы. Хм. И это неплохо. Так бы и они погибли. Зону оцепления резко увеличили, и нас попросили покинуть её. Так что мы ушли подальше. К тому же тут пришло сообщение на телефон, где стоит машина. Да и сам таксист позвонил. Видимо, мы вышли за радиус работы глушилки. В общем, сообщив Антону, что я такси взял до гостиницы, предложил присоединиться ко мне. Завтра на свежую голову понятно будет, что делать. На что тот несколько нервно кивнул, отходя от шока, и мы направились к нужной машине. По пути я только подозвал молоденького сержанта, видимо, только-только из школы полиции, и сообщил ему, что очевидец, мол, видел, как подозрительные личности разгружали машину, и как опознал одного из участников акции. Тот, данные мои, запомнил, и куда я направляюсь, после чего убежал. Я же самостоятельно перебрался на переднее место в машине. Руки крепкие и сильные, а Антон, сложив кресло, вместе с сумками убрал его в багажник. Машина универсалом оказалась, все вошли, и вот так мы поехали к гостинице». По дороге зазвонил мобильник. Батя на линии был. Ответив, я сразу подтвердил, что да, видел, как дом был взорван. В стороне за оцеплением находился. Ранее по бандитам мы не говорили, только о самом факте и подозрениях, так что сейчас батя уточнял все, что я видел. Да и что я мог описать, чтобы не особо навлекать на себя подозрения. Жаль, что балкон у меня выходил на другую сторону. Пришлось сказать, что дышал свежим воздухом на кухне. Окна там выходили на нужную сторону, бессонница была, но ну и рассмотрел. Газель, на которой перевозили взрывчатку, попадала в объективы разных камер вокруг нашего района, так что следователям номер машины и кому она принадлежит стало потом известно. Номер я запомнил, не на всякий случай, просто память хорошая. Вот и сообщил, что только Абдулу опознал сверху и номер запомнил. И да, двое грузчиков из обреков явно недавно борода сбрили. Верх тёмный, загорелый, а подбородки светлые. Явно наспех операцию готовили. Пусть их и грузовичок в розыск объявляют. Не успел с батей поговорить, как снова вызов уже с незнакомого номера. Оказалось, следак из ФСБ, что сразу выставил мне претензии в том, что номер уже несколько минут занят был, никак дозвониться не мог. «Иди нах», — коротко сказал я и дал отбой. «Ты не слишком его?» — спросил Антон с заднего сиденья. «Не, нормально». По голосу это явно из молодых до ранних. Их еще молодыми менеджерами называют, из тех, у кого родственники высоко сидят, чтобы тёплое местечко обеспечить. Не представился, сразу грубить начал. Сейчас его начальство перезвонит. Я с такими сталкивался не раз, знаю, как с ними общаться. Точнее, вообще стараюсь не общаться. Обычно начальство у таких красавцев более адекватное. О, что я говорил, новый номер. Слушаю». Ответив на вызов, одновременно наблюдая, как водитель подъехал к парковке гостиницы, и пока пассажиры выбирались и доставали вещи, мои тоже, я общался со старшим дежурным, что сегодня работал по управлению ФСБ Москвы и Московской области. Тот извинился за коллегу, мол, должен понять и всё такое, и уточнил, где я нахожусь, пообещав через пару минут подъехать. Им нужны были мои показания, снятые на бумаге и на видео, сведения по газели и бандитам они уже получили и подняли всех, перекрывая все выезды из города. Сама гостиница имела пару номеров и для инвалидов-колясочников в том числе. Не зря же ее иногда используют наш совет ветеранов. Так что, спокойно зарегистрировавшись и оплатив номер на два дня, я проехал по коридору. Меня Антон сопровождал, пока его семья в четырехместном номере обживалась. Тот оставил меня. Я только и успел убрать сумку с вещами в шкаф. Как в дверь постучались, и в номер прошло несколько офицеров. Всего четверо было, причем только один в штатском. Ну и что, у меня у самого на кителе погоны были майор. Среди гостей были один подполковник, два капитана и старлей. на что первым звонил мне, среди них не было, я бы по голосу узнал. Надо сказать, работали те быстро и профессионально. Сняли показания того, что я видел, на видео их сняли, трое сразу шло. А тот дежурный следак в звании капитана остался. Он ответил мне на некоторые неприятные для него вопросы. Там было стечение нескольких обстоятельств. У сапёров две глушилки было нужной мощности, чтобы весь район накрыть. Только одна на техническом обслуживании, а вторая в области находилась, там тоже какие-то работы шли. Вторую срочным порядком приказали доставить, да вот не успели. Ох и головы полетят. В общем, тот, закончив, ушёл. И почти сразу за ними следом зашел районный следователь прокуратуры. У них тут свои дела. С меня сняли новые показания и посоветовали написать заявление на возмещение материального ущерба. Я подтвердил, что собираюсь этим заняться. Более того, я был застрахован. Как, впрочем, и квартиры. Это была бесплатная акция от Совета ветеранов, и срок страховки еще не закончился. Тот снял копии с них, ходил к администратору гостиницы, там ксерокс был... И вернул в целости и сохранности, пообещав помочь в получении страховки. Среда к нашим человекам оказался из ветеранов. То-то лицо знакомым, казалось, видел его пару раз на собраниях. Больше меня не беспокоили. Я запер дверь, и достав из сумки комплект запасного белья, покател в санузел, где была очень удобная душевая со скамейкой. Что-то помыться очень захотелось. А потом в одних трусах, устроившись на кровати, решил поразмышлять. Было о чем? «Утро скоро. А раньше не минуты покоя, так что пока время есть, стоит поразмыслить над последними делами. То, что наказали меня за дело, скривившись, я все же вынужден был признать. Однако все знания и умения, приобретенные мной за время путешествия по мирам, остались при мне. Да, многого меня лишили. Умений стража, склада лишили, отрезали от источника, и магии я не ощущал. Не было доступа к дару. Однако не все так плохо. Не думаю, что меня лишили дара вообще». Вернули в режим неинициированного одаренного. Это могли, но не лишили. Это не была уверенность, это была просто надежда, что мне хоть что-то оставили. А просто ни на чего другого у меня надежды не было. Да, я получил технические знания космической цивилизации, и при некоторой сноровке и упрямстве смогу построить не только космический корабль, но в принципе и медицинскую капсулу, что будет способна отрастить мне новые ноги. Но извините магии, я ноги отращу за пару дней после принудительной инициации. А строить корабли или создавать меткапсулу — это годы. Мне как-то проще, быстрее и легче все за месяц-другой сделать, чем ждать 15 или 20 лет. Ведь как, технологии сейчас на Земле слишком низкие, значит, нужно делать революционные открытия для местных, а немного подтянув промышленность и к серьезному приступать. А оно мне надо?» Вот я и надеялся на магию, она для ленивых и нетерпеливых, она для меня. Так что вся надежда на принудительную инициацию и что дар у меня не отобрали, как у умения стража. Я уже проверял, точно нет, врал, значит, мне тот страж, что умения наши неудаляемые отобрали ведь. А бог получается на все планеты ветки Земли один, или я на какого-то другого нарвался? Да нет, апостолы те же были, уж их Тахари я век не забуду». Вообще вся эта ситуация, несмотря на заворот, меня не сильно напрягала. Бывает и хуже. Хотя, конечно, куда хуже. Снова старое безногое тело, но оптимизма я не терял. Не получится с принудительной инициацией дара ничего не поделаешь, придется переходить на запасной план, подталкивать землю в технических революциях. Так глядишь к старости, заполучив капсулу, не только ноги отращенные, но а омоложусь. Вот только ждать столько времени, Я говорил, что я лентей и ждать не люблю. Нет? Ну и правильно. Когда как? Я вообще человек настроения. Не заметив как, я уснул и разбудил меня звонок. Дёрнувшись, я несколько соловело смотрелся. видимо, только уснул. Хотя за окном посветлело, утро наступило, и, дотянувшись до прикроватной тумбочки, взял телефон, что продолжал надрываться и вибрировать. Особенно вибрация по нервам била, пока телефон дрожал на тумбочке, двигаясь к краю. Это было громче и неприятнее самого рингтона. «Да», — ответил я на вызов. Номер мне был незнаком, но узнал говорившего я почти сразу. Председатель совета ветеранов, видимо, с какого-то левого звонил, ну или личного. Рабочий номер у меня был забит в память телефона. Тот уточнил, нужна ли какая помощь. Я же, удивившись такой оперативности, всего в 8 утра, Поразмыслил на миг и почти сразу ответил. «Да, некоторая помощь нужна, Андреич. Жилья я лишился. Возможно, материальную помощь дадут. Или новое жилье, как пострадавшим. К тому же, страховка ваша еще действительно, Но жить мне уже сейчас где-то нужно. Вас напрягать не хочу, сами знаете, характер не тот. Но помощь со съемом жилья — это я был бы не против. Значит, вот что мне нужно. Удаленная деревня километрах в 50 от Москвы, не дальше. Если заброшено, тогда же лучше». Снять дом, желательно официально у наследников или хозяев. Оборудовать пандус, чтобы я мог на кресле покидать дома и заезжать. Я там до зимы прожить хочу. Так что качественно сделать желательно. Финансовый отдел совета на это дело напрягать не нужно. Деньги на съем дома с оплатой сразу за полгода вперед, а также на модернизацию, на строительство. Это у меня есть, должно хватить. В общем, подберете пару домов, выберу. «Без проблем. Думаю, сегодня вечером или завтра к обеду все данные по подобранным домам тебе предоставят». «Это хорошо». Записав адрес, по которому я переночевал, тот дал отбой, но отдохнуть мне не дали. Звонить стали все, включая родственников. Видимо, по телевизору узнали о трагедии. К тому же есть примерные данные по погибшим. Жителей дома за полторы сотни. Шесть полицейских, трое пожарников и двое сотрудников ФСБ. Еще идут разборы завалов раненых было больше до нас взрывная волна ослабленная докатилась а тех кто ближе стоял игра обломков накрыла травмированных много было. вызвав администратора гостиницы я через него сделал заказ на завтрак и пока я ожидал его общался по телефону с батей. тот хоть и отошел отдел но в курсе был что по городу творится. Газель нашли абдулу взяли и еще несколько человек уже работают. Это всё, что ему удалось выяснить. Оперативно работают. Кстати, тот пообещал со своей стороны поискать мне дом в какой полузаброшенной деревеньке. Телефон разрядился, так что я поставил его на зарядку, а сам, получив заказ, занялся завтраком. Уже есть хотелось. Чуть позже Антон заходил, они к родственникам переезжают. Так что мы попрощались, а следом за ним в номер забежал Сашка, сын мой. Те знакомы были. Быстро рукопожатиями обменялись и разошлись, А сын спросил. «Ну как ты, пап?» «Живой, как видишь», — пожал я плечами, ставя на стол стакан с чаем. «Тебя мать отпустила или сбежал?» «Сбежал», — ухмыльнулся тот. Покачав головой, я посмотрел на сына и сказал. «Значит так, у меня обширные планы на ближайшие несколько месяцев. У тебя как со временем?» «Ты же знаешь, экзамены я все сдал, у нас каникулы. Правда, классная предлагает через пару недель в поход на неделю, но не знаю, соглашаться или нет». Соглашайся, там уже можно будет. Хочешь, не хочешь, а лучше идти. Потом жалеть будешь, если откажешься, поверь моему опыту. Со сборами и приобретением всего необходимого я тебе помогу. Хорошо. Сейчас ты мне тоже нужен. Сам завтракал? Не, сразу рванул к тебе, как адрес гостиницы мне скинул. Плохо, но исправимо. Держи карту. Код к ней, ты знаешь. Твоя задача до обеда приобрести хороший ноут со всем, что мне нужно для работы. И мобильный интернет. Бери такой, что за городом хорошо работает. В ближайшие месяцы я собираюсь прожить в деревне. Мне уже ищут подходящий дом. Пока ноут покупаешь, не забудь в кафе какое зайти позавтракаешь. Все, беги, задача срочная. Угу. Мои предпочтения тот знал и что нужно приобрести представлял прекрасно. Жаль, комп у меня дома остался. Но тот стационарный с собой не заберешь. Хотя жесткий диск лежал в сумке, там все данные, что мне были нужны. Извлек, прежде чем квартиру покинуть, потом скину все, что нужно на ноутбук. После ухода сына я занялся делами. Снова сел за телефон и стал обзванивать знакомых. Мне нужно найти некоторые предметы или, скажем так, ценности. Один знакомый работал начальником безопасности довольно крупного металлургического завода. Тот пообещал помочь, тем более ничего такого я у него не просил. Лишь медную плоскую проволоку определенного сечения и длины. Тот в этом не разбирался. Позже обещал контакт технолога сбросить, и тот сделает мне нужную проволоку, вроде как на складе подобного материала не было. Потом позвонил другому сослуживцу. Сам он замначальника ЧОПа был. Но интересовали меня не его дела или работа, а жена. Жена у сослуживца владела двумя ювелирными магазинами и мастерской – Вот я через его жену, не афишируя, планировал купить серебряные проволоки из десяток драгоценных и полудрагоценных камней. Пока только договаривался. Денег на все эти приобретения у меня не было. Вот получу компенсацию от правительства, тогда деньги на все будут. Сейчас едва на съем дома хватало, да на покупку ноута. Вот на еду не было. Но я на родственников надеялся. Помогут. Да еще гонорар должен скоро поступить на карту за очередной перевод от издательства. Ничего, пока планы предварительные, но я уже начал их выполнять.